Рассуждение и анализ После возвращения из московской командировки и поездки на север Михаил вдвойне был перегружен работой. Он привез неопровержимые доказательства страшного убийства семьи брата, ученого Мордвинова. Все сведения говорили о том, что Лопухов и там постарался привести в исполнение свой план и извести всю семью. Хромов ходил по кабинету и рассуждал вслух, держа карандаш в руке, словно дирижерской палочкой давая вступление к следующему фрагменту. Как из простого смертного созревает преступный элемент? Немыслимо. Казалось бы, был вполне благополучный человек, а как далеко завели его алчность и черная зависть. Итак... Если подытожить весь период расследования и компактно сформулировать, каким выводом я пришел, что мне удалось выяснить в ходе опроса свидетелей и сбора фактов, могу с определенностью сказать, пришло время подвести черту. Некто и полит Лопухов без каких-либо видимых, объективных и серьезных причин наточил зуб на ученого Мордвинова Данилу Петровича, отца Настасьи Даниловны. Я умышленно опускаю разбор причин, ибо знаю, что их не было. Черная зависть руководила преступником, и не более того. Этот недоучка не мог пережить талант, усердие, трудолюбие и преданность делу своего сокурсника. Старался навредить ему в процессе учебы, но все его попытки так и не привели ни к чему. И весь промысел не увенчался успехом. Мардвинов с отличием завершил учебу в университете и в плотном графике вместе со студентами трудился в экспедициях. В перерывах между ними читал лекции студентам и писал научные труды, с успехом выступал на защитах диссертаций, благополучно дошел до профессорского звания и продолжал заниматься любимым делом. Сам же Лопухов завалил промежуточные дипломные экзамены, Ему назначили пересдачу, но и там он не справился. Комиссия приняла решение отчислить его за непригодность. Я выяснил, пока был жив дядюшка Ипполита, который состоял в должности заместителя ректора университета, он покрывал недалекого племянника. После кончины родственника выявилось, что студент непригоден, но ему по старой памяти все же давали шанс подтянуться. А тот, вместо того, чтобы засесть за учёбу, занимался кляузами, доносами и пакостями разного толка. После отчисления в недочеловеке Лопухове окончательно проснулся лютый зверь, и он пустил в ход все инструменты небогоугодного дела — мщения. А когда все средства в Москве были исчерпаны, Ипполит отправился на север в поселение, в котором проживал брат Мордвинова с семьёй. Через соседей узнал, где именно Сидор Петрович построил дом. Мошенник затаился, хорошенько померковал и понял, что просто так, без видимых причин, в дом к брату ученого не попадет. Тут его осенило. «Народец везде продажный, за монету отца с матерью сгноят. Здешний староста — любитель медовухи, вот этим я и воспользуюсь». и Лопухов сумел подкупить и подпоить старосту поселения, где жили Мордвиновы. Тот и представил Сидору Петровичу и его супруге гостя как своего сородича. Мол, приехал издалека проведать старика из самой первопрестольной. Те по доброте душевной пригласили Лопухова отобедать с ними, после — к вечернему чаепитию, что ему и нужно было. И вот тут Ипполит уловил момент, когда служанки разлили всем вскипевший чай и удалились, а хозяева ещё не успели собраться всей семьёй в столовой. Сидор Петрович был занят на скотном дворе важным делом. Как позднее стало известно, его любимая корова Дунька после сложных и затяжных родов наконец отелилась. Супруга замешкалась у себя, её навестила сестрица. Ребята в детской играли. Негодяй безбоязненно использовал это время в своих целях, подсыпав всем в чашки с чаем привезённый с собой яд. Услышав приближение шагов и голоса хозяев, сделал вид, что разглядывал картины на стенах. Он запомнил, какую чашку оставил нетронутой для себя, и только господа пригласили всех садиться, занял именно это место. Но за столом и полит долго не продержался. Словно взрывной механизм положили ему на сиденье. Лопухов поминутно подскакивал, желая покинуть гостеприимную семью. Он нашел повод, на ходу придумав какую-то околесицу. В ту же ночь Сидор Петрович, его супруга и их дети скончались. Лишь утром слуги обнаружили их тела. Из жандармерии уездного поселения приехал пожилой следователь. Его подняли чуть свет, и он пребывал в плохом расположении духа. Накануне, до поздней ночи, супруга выговаривала ему свое недовольство, читая нотации, случайно узнав, что он, на старости лет, завел себе зазнобу на стороне. С ночи голова мужчины трещала, а тут еще новое дело. Вот он, не разобравшись в обстоятельствах, не опросив слуг, свидетелей, поспешил покинуть дом, направившись к выходу. Дворник, который служил у брата Мордвинова много лет, перехватил его у порога. «Уже уезжаете, господин начальник? Как же убиенные! Что же вы покидаете нас, господин следователь? Надо бы разобраться! Кто тебе сказал, что их убили?» Рассмешил брат, ей-богу. «Потравились чем-то, на медне съели чего-то, вот тебе и результат. А мне лишняя головная боль». Он достал из кармана длинный платок и нервно стал вытирать толстую лоснящуюся шею, лоб и лицо. Такое в нашей практике чуть ли не каждый день случается. Но про себя горе-следователь подумал. «Дело темное, возни много. Ну его, кто станет проверять?» Махнул рукой надворника и прямиком направился к карете. Вернулся в жандармерию раздраженный и недовольный, а тут ему доложили, что за его отсутствие случилось еще три убийства. «Они что, все с ума посходили? В один день? Безумцы какие-то! Хоть трупом ложись на этой службе! Никакой личной жизни! Некогда по нужде сходить!» — ворчал он по-стариковски. «Где я возьму им столько людей, чтобы все дела вести?» Следователь жандармерии, не теряя времени, подключил своих немногочисленных помощников для сбора свидетельских показаний. Однако до семьи Мордвинова у него так руки и не дошли. Вернее, не желал он связываться с темным делом. Нутром почуял, что убийство, но не сделал ни единого шага и не дал никому поручения разобраться и узнать, что все-таки там произошло. Докладывая своему начальству, он сказал, «Без расследования видно и понятно, что мы имеем дело с обычным случаем. Потравились чем-то горемычное, после вечерней трапезы отошли в мир иной. Никаких подробностей, ни деталей, ни улик теперь реча не сыскать, господин начальник. Полагаю, зря завязнем, а толку не будет». Довольный собой Лопухов с легким сердцем отправился назад в Москву, и, как по заказу, в дороге ему встретился преступный элемент — Некто Корнеев познакомился и Ипполит с ним случайно в психиатрической лечебнице, когда невменяемого Лопухова привезли на освидетельствование. После этого более не встречались. Лопухов и забыл о существовании Чижика. И вот новая встреча на перроне. Больной дожидался прихода поезда, на побывку домой ехал. С тех пор доктор так и не решился отпускать больного. Везло же и Ипполиту на преступных элементов. Так вот этот Корнеев, без задних мыслей и представления, кто сей господин, неожиданно оказавшийся рядом с ним на перроне, разговорился. Не зная, чем дышит незнакомец, зачем подробно расспрашивает, какую выгоду выискивает, выложил, что стряслось в его жизни. В дополнение ко всему подытожил, чем дело закончилось. Не побоялся и поведал ему печальную историю своей любви. И, конечно, похвастался, как расправился с виновником и родственниками отца-невесты. Разве мерзавец мог безразлично пройти мимо такой информации? Нет, конечно. Тут же на подмогу отъявленному преступнику Лопухову прилетела шальная мысль. сфабриковать фальшивое завещание, подбросить его дочери Данила Петровича Мордвинова любой ценой, выудив девушку из Москвы в заброшенное имение. Психически больной человек не стал бы разбираться, церемониться, кем приходилось настасья семье, которой он вредил. Убил бы и глазом не моргнул. Именно это Лопухову и нужно было. Вся семейка ненавистного Мордвинова пойдет к праотцам. «Заслужили. Так им и полагается. Нечего зря небо коптить и мешать жить хорошим людям», — уверенно полагал преступник. Прохаживаясь по комнате, Хромов вслух раскладывал пасьент с преступления. «Да, очень похоже. Всё именно так и было. Факты упрямо доказывают это. Я чувствую преступника, и склад его мышления мне предельно ясен», — рассуждал сыщик, подводя итоги глубокого анализа. План полностью сформировался в голове Ипполита, и он с воодушевлением принялся воплощать его. Мне осталось найти ключик к еще одной загадке, какими судьбами Лопухов был связан с колдуном. Пока о судьбе этого персонажа мне мало что известно, по всем сведениям он обитает в лесу, но я докопаюсь. «Дело мне досталось сложнейшее, с тайными лабиринтами и запутанными ходами, тем интереснее работать с ним. Правда, сроки поджимают. Надо торопиться». И вдруг его лицо исказилось болезненной гримасой, и мужчина переключился на совсем другую тему. «Есть еще одно обстоятельство неразрешимое. Это невозможная боль». Она поглощает, забирая в плен бесплодные думы, переживания, и нет от них покоя, нет спасения. Все здравые мысли исчезают в миг. Настасья, как доказать тебе, что люблю тебя и жить не могу в разлуке с тобой? В Москве виделись, но недостаточно, чтобы убедить в правоте своих слов. Для этого я должен находиться рядом с тобой, чтобы день ото дня правильными поступками доказывать свою преданность и любовь. рассуждения увели сыщика в лирическое настроение. Михаил, открыв окно, с восторгом произнес. «Какая волшебная ночь! Деревья застыли в немом величии, словно ожидая чудес, не шелохнуться. Небеса спокойные, ясные, одиночные звезды светят ярко, их взоры направлены на меня, а лучики нежно касаются вытянутых им навстречу рук. Ни малейшего дуновения ветра и только густой туман, надвигавшийся с противоположной стороны дома, напоминал о том, что всё временно. В любую минуту может разразиться дождь, предупреждающая, спуская на землю туман, словно молоком укуталась вся местность. навивает романтическое настроение и лишь не раз напоминает, что в этом мире абсолютно всё стоит и держится на любви. без неё Жизнь теряет свой первоначальный смысл. Буду действовать и жить надеждой.